Он был совсем один Один щенок был одинок Бродил он непрекаянно И, наконец, решил щенок Найду себе хозяина И стал щенок мечтать о том Как будет он вилять хвостом Хозяина приветствуя И вот щенок пустился в путь, бежал он за прохожими. С утра собаки всех пород, с людьми выходят из ворот. С людьми побыть мне хочется, зачем мне одиночество? В каком-то дворике пустом один остался с детства я. И стал щенок мечтать о том, как будет он вилять хвостом хозяина приветствуя. И вот щенок пустился в путь, бежал он за прохожими. Но хоть спросил бы кто-нибудь Ты что такой встревоженный? Нет, у людей свои дела Куда-то школьница прошла Прошли два длинных паренька Никто не смотрит на щенка И грустный, озабоченный Бежит он вдоль обочины Малыш в коляске катится Малыш в пушистом платьице Наверное, он возьмет щенка Нет, он улегся спать пока Бежит девчонка, что-то ест Щенок за ней, она в подъезд Тоска напала на щенка Догнал он деда, старика Но и у деда много дел Он на щенка не поглядел И так расстроился щенок Что он завыл отчаянно Я... «Одинок, я одинок, не нахожу хозяина!» Как вдруг увидели щенка две девочки, две Катеньки. Они зовут издалека «Иди сюда, кудлатенький!» Одна кричит, сплеснув рукой «Ты нужен мне! Как раз такой!» Другая бросилась к нему Дай лучше я тебя возьму Кудлатенький Косматенький и ласкают Катеньки Обнюхал девочек щенок Как завизжит отчаянно Сдержать он радости не мог Вдруг сразу два хозяина